Акулина Вольских Иллюзия выбора Пролог Громкая музыка, запаздывая, вторила сердечному ритму, ускоренному, голкому. Шаг, еще шаг, неполный поворот вокруг своей оси запустил головокружение, несмотря на неторопливость движений. Партнер уверенно кружил ее в танце, а Николь все сильнее путалась в собственных мыслях, подбирала слова и пыталась поглотить колючий ком, сдавивший гортань. Шершавые пальцы бережно сжимали ладонь Николь, и в местах прикосновений начала покалывать. Сперва боль была легкой, поверхностной, но с каждой секундой, что мужчина позволял себе держать ее руку, она глубже прорастала внутрь, задевала нервные окончания и будило сомнения. Он теснее прижал ее за талию, и Николь коснулась щекой его плеча. В холодной сдержанности партнера читалась грусть. Николь зажмурилась. Он плавно вел в медленном танце, будто баюкал ее печаль, встряхивал чувство вины, которое она успела взрастить в своем сознании. Держал ее крепко, но допустимо, чтобы у окружающих не было шансов нафантазировать лишнего. Лишь изредка его подбородок касался ее виска, обжигая запретным теплом, и он тут же отстранялся. — И все же тебе не обязательно уезжать, — проговорила тихо Николь, нервно шкрябнув накатками шов на его рубашке.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 Николь моргнула, прогоняя соленые капли, и вдруг ощутила свободу, легкость внутри себя. Вдохнула глубже, чтобы закрепить уверенность в правильности принятого решения. Она ни в чем не виновата. Она все сделала правильно, так, как подсказывало сердце.